меньше времени уделял вопросам гигиены. Малита Кульн, ты найдёшь этого легионера и привезёшь его ко мне, сказал Примарх. И я сам вынесу приговор и приведу его в исполнение, так чтобы все знали, без моего приказа убивать нельзя. А как же остальные на других кораблях? злобно спросил Кульн. Из меня делают козла отпущения. По-моему, твой гнев явный признак вины, заметил Крукерш, неприятно улыбаясь. Я вижу воина виновного в преступлении и хочу его наказать, мягко ответил Кёрс. Или ты предпочтёшь, чтобы я привлёк к ответственности его командира? Примэрх коснулся кожаного чехла на поясе, в котором хранилу колоду гадальных карт, намекая, что уже принял решение и голова кульна готова расстаться с телом против воли хозяина. Тот было зарычал, но взгляд Кёрзе тут же заставил капитана захлопнуть рот. Проблема в новых рекрутах. Мы теряем много людей и приходится вливать всё больше свежей крови в наши ряды. «Процедуры отбора и вербовки саботируются или нарушаются», — сказал Фальката. «Тогда организуйте их заново!» — крикнул ночной призрак. «Не теряйте бдительности. Это относится к каждому. То, что мы видим на этой записи, — яд, текущий по жилам легиона. Если он доберется до сердца или мозга...» Примарх коснулся своей грудни. «Организм умрет». удвойте количество патрулей на нижних палубах отстраните от власти тех, кому не доверяете замените сержантов новых когтей ветеранами доказавшими свою ценность пусть они принесут правосудие императора тем кто проявит хоть малейшее неповиновение пусть они познают страх но легионеры не ведают страха возразил какта а должны проревел кёрц «Все люди чувствуют страх, даже Астартес, и вы заставите их вспомнить об этом. Мне все равно, как вы добьетесь результата, но задача должна быть выполнена. Я не позволю этому продолжаться. Я не дам нашему легиону погрузиться в... в...» Примарх застонал и отступил на шаг, его веки затрепетали. Сэватар прекрасно знал, что означают эти симптомы. Шенк беспомощно оглянулся. Первый капитан вышел вперед. «Всем покинуть помещение! Совет окончен!» «Члены Кироптеры должны остаться и попытаться разобрать видение Повелителя Керза», — сказал Малитас Кунь. «Вы все уйдете отсюда! Прямо сейчас!» — отрезался Ватар. Ведения Кёрза становились всё ужаснее, и тот старался держать это в тайне от братства повелителей ночи, не отличающихся преданностью. И Тишан тоже, советник примарха по суровеелу, слышав приказ. В качестве дополнительного аргумента к словам первого капитана из нишу двери выдвинулись огромные фигуры отряментеров первого когте, могучих воинов в терминаторской броне. Их было всего двое, но и этого оказалось достаточно. Двери распахнулись, и капитаны легиона, громко ругаясь друг с другом, покинули зал. Кёрс держался на ногах, пока последний легионер не скрылся за дверью. После чего рухнул в кресло, стиснул один из подлокотников и зашатался из стороны в сторону. Поднять голову он не мог. Савата осторожно подошёл и остановился у трона. Повелитель. Уходи, Сев. Слабо ответил Кёрс. Я позову патекариев. Нет. Но повелитель. Сквозь завесу чёрных волос яростно блеснул чёрный глаз. Убирайся, рыкнул ночной призрак. Севатор замешкался на мгновение, но подчинился, не кланяясь и не салютуя. Отряды менты вышли вслед за командирами. Оставшись в одиночестве, Конрад Кёрс позволил себе потерять сознание. В течение часа, казавшегося вечностью, его терзали мучительные судороги. Он очнулся в пустом зале. Голова кружилась, а в сердцах поселилась злая тоска. Будущее с болезненной ясностью бурлило под тонкой пеленой настоящего. Скоро оно вернётся. Уже не в первый раз он растворился в тенях и прокрался в свои личные покои, прячась ото всех. И там видения снова пришли к приморху. Мир, полный чёрного песка, пылвал. Армии и братья, охваченные убийственной ненавистью, обрушились друг на друга. Мощь самого смертоносного оружия, созданного человеком, обратилась против друзей и союзников. Одно мрачное и жуткое видение сменялось другим. Ферусманус гибнет. Угрюмая природа пертураба ведёт его к краю пропасти. Хангрон в ярости нападает на своих. Мелкие предательства, пустяковые споры, незначительные обиды, уязвлённая гордость всё это изгибалось, крошилось и летело в костёр гордыни, который разгорался всё сильнее, пока не превратился в пожар таких масштабов, каких галактика не видела уже многие тысячелетия. Пола мне охватило небеса и обратило в пепел все труды императора. Кюрси в ужасе завыл, пришёл в ярость от предательства, погубившего всё, за что он сражался. Порядки правосудия были отброшены в сторону, взамен пришли хаос и беззаконие. И в этом пламени он увидел танцующую тень с когтями, покрытыми кровью, и лицо, искажённым от сумасшедшего гнева и извращённого удовольствия. В караве огне и безумии Конрад Кёрс увидел собственную судьбу. Ночной призрак пришёл в себя и резко втянул воздух в лёгкие. Сама идея крестового похода теперь после всего увиденного казалась ему смешной, и он расхохотался. Мысли лихорадочно проносились в голове. Он сжал пальцы так сильно, что на столешнице остались следы от ногтей. Я не стану Просипел он, трясясь от смеха, с которым ничего не мог поделать, даже будучи охваченным ужасом. «Я не стану этим существом!» Его разум медленно и болезненно прояснялся. Приступ внезапного веселья отступил. Керс устало поднялся на ноги. Возможно, проще сдвинуть гору с места. Он осмотрелся, не веря своим глазам. Всё вокруг было разрушено. Громадный стол для совещаний перевёрнут и сломан пополам. Украшения на приборной панели, встроенные в стену, вырваны, а механизмы разбиты вдребезги. На стенах и обломках мебели виднелись длинные следы от острых ногтей. Ночной призрак чувствовал исходящий отовсюду запах крови, а когда догадался посмотреть на свои руки, то обнаружил, что они по локоть покрыты липкой красной жижей. Часть крови принадлежала ему самому. Он понял это по насыщенному запаху с пряным привкусом тайных генных технологий. Она скопилась на кончиках пальцев, там, где когда-то были ногти, теперь вырванные с корнем в приступе. Но только часть. Он осмотрелся еще раз, с особым вниманием, всматриваясь в самые темные уголки комнаты. Из-под сорванной занавеси торчали чьи-то ноги. В противоположном углу лежала верхняя часть туловища этого же человека. Внутренности волочились из разорванного торса. Негромкий звук заставил примарха развернуться со змеиной стремительностью. Один из его сыновей стоял у открытой двери. Ночной призрак в мгновение ока узнал его по запаху. В доспехах все легионеры пахли одинаково: маслом, притирачным порошком, озоном и захлождающих решёток. Но даже несмотря на герметичные прокладки, Кёрс всё равно чувствовал человека внутри керамитовой скорлупы. Все они были отмечены его порченным генесеменем, но отличались друг от друга. Шенк произнёс примарх: Этот человек всегда паху извимостью, насил он броню или нет. Волевой подбородок и хищно изогнутый нос вводили в заблуждение. На самом деле, в могучем, внушающем трепет теле жила нерешительная душа. Вторая его слабость была куда серьёзнее. Шенк, сильнее, чем кто-либо другой из капитанов, обожал своего господина. Именно поэтому Кёрс его и выбрал. Человек, чьё сердце наполнено любовью, никогда не предаст того, кого любит. Ночной призрак приблизил к себе Шенга, чтобы пользоваться этой слабостью. Но, как ни забавно, испытывал к советнику ответную симпатию. Упрямый, сколобый, но абсолютно преданный Шенк был одним из немногих повелителей ночи, кого Кёрс не ненавидел. Советник на мгновение замер, не понимая, то ли вытащить оружие, то ли заговорить. В этом был он весь. Осторожность постоянно приводила его на отвесную скалу неопределённости, а не уместная отвага призывала очертя голову прыгнуть вниз. И в конце концов он прыгнет, охваченный печалью, и это погубит его. Шенк снял шлем. Запах слабости ещё сильнее разнёсся по комнате. Он облизнул пересохшие губы, глядя на разруху, устроенную Примархом. Ваши видения становятся всё страшнее, кёр скивнул. Во рту у него скопилась слюна с привкусом крови. Да, сын мой, когда-то они были просто картинками, всплывающими перед внутренним взором. И для понимания будущего я обращался к картам. Но теперь они почти неотличимы от реальности, и их ярость изливается через меня. Ночной призрак поднялся на ноги. Как я могу избачь меня от своего сочувствия? ничего ты не можешь сделать. Раз я был создан таким, то это произошло по воле императора. Если вдруг увидишь, что следующее видение готово вот-вот захлестнуть мой разум, то позаботься, чтобы меня изолировали и никого не подпускали. Этот летописец был человеком с тусклой душой. В нём было слишком мало пламени для преступлений. И тем не менее, он умер смертью грешника. Так нельзя. Слушаюсь, господин. Примарх устало привалился к стене и уставился на окровавленные руки. Я виноват, прошептал он, обращаясь сам к себе. Смерть Фашмонали была несправедлива. Примарх дрожал от шока и стыда. Шинг решился подойти на шаг ближе. А что пророчество, повелитель? Они всё те же? спросил советник тихим, дрожащим голосом. Да, братья сражаются друг с другом, легион против легиона. Конец великого крестового похода. Хорус возвысится, Империум падёт. Повелитель, мы должны никому и ничего не рассказывать. Атреза Лукёрс. И если ты расскажешь, то я узнаю. Предать моё доверие будет страшным преступлением, и наказание за это ждёт соответствующее. Я никому не скажу. Шенга одновременно потрясло и разозлило, что Кёрс в нём засомневался. Да, знаю, знаю. Отозвался ночной призрак. Силы почти покинули его. Нужно было поспать. Я это предвидел. А теперь уходи. Всё то время, что флот повелителей ночи двигался к системе Шарата, где должен был встретиться с армиями других примархов, Фулгрима и Рогала Дурна, Кёрс с тяжёлым сердцем размышлял над увиденным. Кошмары не покидали ночного призрака ни днём, ни ночью. И хотя мелкие детали отличались, суть всегда оставалась одной и той же. Эти мысли наполняли Кёрса отвращением к самому себе. Несмотря на врождённый пессимизм, даже он не понимал, как самый верный и любимый из сыновей императора мог восстать против отца.